Эпизод третий Услышав его последнюю фразу, я мысленно улыбнулся. Правда, даже виду не подал, что узнал в этом странном существе своего хорошего друга. Ну надо же! Он умудрился выжить и к тому же стал одним из тех, кто помог людям построить новый мир и не погибнуть от темного эфира. Мне настолько захотелось пожать ему руку, что я убрал ладонь за бедро, чтобы удержаться. Значит, передо мной, собственной персоной, стоял создатель программы спасения, знаменитый маг пути Прагма, хозяин торговой сети «Мануфактура Севера», профессор-алхимик Пимин Сергеевич Троекуров. Я даже заметил, как он пару раз произнес свое любимое словечко безнадежно и возглас «Оу». Наверняка, если бы у него в кармане имелись мятные дрожжи, то он бы заживал одно из них. Жаль только, что в этом будущем профессор Трайкуров не был со мной знаком. Однако я помнил, что Трайкуров отлично знал профессора Басова, вместе с которым и создавал первый образец меха Голема. Но Абасов, в свою очередь, исследовал червоточины и общался с родителями Алекса Бринера. Оставалась надежда, что Трайкуров все-таки сможет вспомнить еще и сестренку Алекса, а точнее найти ее в своей базе данных. Мне захотелось узнать, что стало с эсфирь в будущем, пусть даже в таком альтернативном мета -будущем. «Скажите, Соломон-2, а проживает ли в спасенном Петербурге кто-то из рода Бриннеров, о которых вы упоминали, или они все погибли?» — спросил я. Мне показалось, что профессор вздохнул. Конечно, почудилось. Искусственный организм не стал бы вздыхать, вряд ли это вообще предусмотрено его функционалом. С точки зрения машины, во вздохе просто не было смысла. В глазницах голема опять вспыхнуло свечение, будто на мгновение отразились и померкли световые сосуды. «Да, проживает», — подтвердил, наконец, Троекуров, если это существо можно было так назвать. От его слов у меня заколотилось сердце. «И кто это? Как его имя?» Мехаголем опять наклонил голову на бок, внимательно меня оглядев. Вы не имеете права на информацию, которая вас не касается. Сейчас вы всего лишь гость по имени Гидеон. Так вы представились. И у вас два пути. Первый — принять программу спасения и стать официальным жителем спасенного Петербурга. И второй — подвергнуться необратимым мутационным процессам под влиянием темного эфира, а затем быть уничтоженным. Это произойдет уже через... Он сделал паузу. «Через один час десять минут тридцать восемь секунд. Тридцать семь. Тридцать шесть». «Ладно, понял». Оборвал я его. «А прогуляться можно? До того, как я приму программу спасения, мне надо понимать, где я буду жить полноценно и вечно». «Не вечно, а бесконечно», — поправил меня Тройкуров. «Это не одно и то же, прошу заметить. Хотя мне все же любопытно, как вы сюда попали. Вы оба». Возможно, во время прогулки вы мне об этом расскажете. Я чуть было не усмехнулся. Все же передо мной стоял именно профессор Троекуров, а не Соломон-2. Еще бы увидеть Семена, если он, конечно, тут вообще существует. Ведь кто-то же здесь носит имя Соломон-1, наверняка это именно он. Потому что профессор не мог бы не спасти своего внука первым. Он слишком его любит. Троекуров сделал приглашающий жест. Его экзарука указала дальше на один из ближайших небоскребов. «Прошу вас, господа, вы можете прогуляться до музея новейшей истории, он находится на первом этаже. Однако дальше этого здания мы не можем вас пропустить, вплоть до того момента, пока вы не согласитесь провести процедуру спасения». И тут голос снова подал Волод. Он ткнул меня локтем в бок, будто мы с ним приятели, не разлей вода. «Но?» «Что скажешь, Гидеон? Не хочешь пройти процедуру спасения? Может, попробуем? Мне кажется, мы оба заслужили спасение!» Он с иронией уставился на меня. Волод не боялся задавать провокационные вопросы во всеуслышания. Он прекрасно понимал, что скоро этой червоточины не будет вместе с программой спасения. Все разрушится при закрытии, как бывало уже не раз с другими пространственными ямами». Только мне настолько не хотелось ее разрушать, что я не был готов что-то здесь менять. Пока я просто стоял и говорил с местным жителем, а этого было недостаточно для разрушения червоточины. По моему взгляду, Волод догадался, о чем я думаю. Он наклонился к моему уху и тихо произнес. «Как забавно, ты не находишь? Неужели тебе не понравилось это будущее? Вполне неплохое». «Ты обескуражен, не так ли?» Я ничего не ответил, зато усилилось желание отрубить голову Волоту еще раз. Он отлично чувствовал все перепады моего настроения, а ведь я действительно был обескуражен. Когда мы, наконец, отправились вдоль аллеи в сторону музея новейшей истории, я снова обратился к Троекурову. «А не подскажете сегодняшнюю дату, Соломон-2?» «Или эта информация тоже не имеет ко мне отношения?» Тот усмехнулся. Хотя нет, опять почудилось. Не сбавляя размеренного шага, Мехаголем все-таки ответил на мой вопрос. «Сегодня 25 июля 1960 года, понедельник. Я сделал себе в памяти мысленную зарубку. Значит, в июле через 10 лет темный эфир уже будет присутствовать на всей палео-стороне». Причем минимум несколько лет. Вопрос, сколько именно лет? «А когда случилась катастрофа?» Задал я следующий вопрос Троекурову. И опять тот не сбавил шага, но голову в мою сторону все же повернул. «Какую катастрофу вы имеете в виду?» «Прорыв темного эфира через границу на нулевом меридиане», обозначил я прямо. «Это не катастрофа, голубчик», веско возразил Троекуров это стимул к прогрессу, вызов, возможность, если хотите». Услышав его слова, Волот улыбнулся. «Люди будущего оказались мудрее тебя, Гидеон. Что для одних катастрофа, то для других стимул к развитию. Мне нравятся эти ребята». Я не среагировал на очередной его выпад. Вместо этого опять обратился к Троекурову. «Так когда случился тот самый стимул к прогрессу, Соломон-2?» «Эта дата высечена над входом в Музей новейшей истории», ответил трайкуров «Туда я не люблю заходить. Никто не любит. Там нас посещает иррациональное чувство грусти по-утраченному. В музее служит только один из нас. Он сам вызвался на эту работу. Его зовут Соломон 4028. Он был эвакуирован из опасной зоны и спасен, как и многие другие». Троекуров вытянул Эк за руку и указал на здание, к которому мы подходили. Над массивным крыльцом с идеально ровной площадкой подъема действительно имелась дата. 18.09.1951. Я чуть приостановился, внимательно всмотревшись в каменный барельеф над крыльцом. Будто фотографировал его глазами, чтобы навсегда запечатлеть в памяти. 18 сентября. Но главным здесь был не день, а год катастрофы. 1951 год. Выходило так, что темный эфир должен был прорваться через границу на нулевом меридиане не через 10 лет, как я думал, а уже через год. Сейчас в реальном мире был сентябрь 1950 года. А значит у меня оставалось ничтожно мало времени, чтобы предотвратить катастрофу как бы ее тут ни называли. Вместе со мной на барельеф с Датой уставился и Волод. На его лице заиграла победная ухмылка. Он ведь тоже понимал, что остается всего лишь год до того момента, как его планы сбудутся, и темный эфир заполонит планету полностью. «Не радуйся раньше времени», — процедил я. «Ничего еще не случилось». «Но ведь случится!» Еще шире улыбнулся Волод. «Я почему-то уверен, что когда мы выйдем из этой червоточины, то ты перестанешь мне мешать и лично отдашь мне все, что нужно. И мою голову, и свою подружку Веринею. А, возможно, даже лично поможешь прорвать границу на нулевом Меридиане. Ты же видишь, какое прекрасное будущее мы можем создать. Плевать на неорасы». «Люди тоже неплохо эволюционировали. Я уже сейчас чувствую твои сомнения. О да, ты сомневаешься, надо ли вообще со мной бороться!» Я не стал дослушивать Волота и, отвернувшись от него, спросил у Трайкурова: «А Изборск? Что известно про Изборск?» В человеческих глазах голема отразилась тоска. «Это мне уж точно не почудилось!» Тотальная печаль, горечь и утрата. «Если хотите узнать судьбу Изборска и других городов зоны Т, то можете проследовать в музей новейшей истории», ответил Троекуров. «Вам все расскажет Соломон 4028. Возможно, именно после этого вы примете решение воспользоваться программой спасения, иначе все будет для вас безнадежным». Любопытство в его глазах погасло. Казалось, теперь ему глубоко плевать, кто я, откуда пришел и что собираюсь делать. Для него существовало только два варианта насчет меня — уничтожить или спасти, то есть поместить мой мозг в такой же искусственный организм, каким он был сам. И, возможно, его внук Семен все-таки погиб где-то в Изборске. Кто знает. Я не стал лезть голему в душу, Какое странное выражение относительно Голема. И первым шагнул на площадку, ведущую к дверям музея новейшей истории. За мной отправился Волод. За спиной я услышал его голос. Волод обратился к Троекурову и его помощникам. «Мы ненадолго, господа. Мой друг хочет культурно обогатиться в вашем музее. Но потом мы обязательно изучим вашу программу спасения». «Мне кажется, если любому из нас предоставить выбор, умереть прямо сейчас или жить бесконечно, то выбор будет очевидным. Согласны?» На это ему ничего не ответили, но мне снова почудилось, что меха-голем вздохнул, тяжело и безрадостно. «Совсем не так, как полагается в прекрасном будущем». Соломон 4028 встретил нас, как только я и Волод вошли в гулкий и пустынный холл музея. Пространство здесь тоже наполнял темный эфир, как и все вокруг. Не успела тяжелая дверь закрыться за нашими спинами, как со стороны стойки администратора громко прозвучало. «Вы пришли узнать историю спасения, не так ли?» Голос показался мне настолько знакомым, что сердце пропустило удар. Даже искажения от цифровых фильтров не помешали мне уловить малейшие нотки интонации в этом голосе. Таком знакомом, таком родном. К нам вышел мехаголем внешне один в один похожий на голема Троекурова. Такой же искусственный андрогин с белой кожей. Но, как ни странно, он все же разительно отличался от других. Во-первых, на нем был парик. Белые, будто поседевшие волосы, сплетенные в мелкие косички. Во-вторых, голем носил платье настолько яркого зеленого цвета, что, казалось, оно светится и озаряет стены мрачного музея. Экзоноги голема были обуты в такие же белые ботинки, как у остальных местных. Однако на ботинках яркими пятнами пестрели наклейки в виде звезд. Но самое занятное, что голем носил круглые очки без стекол, только одну оправу. Всем видом Соломон 4028 давал понять, что точно знает, кто он такой, хоть и заключен в искусственное тело. Этот меха-голем был индивидуален настолько, насколько это вообще было возможно в его скучной жизни. «Какой занятный экземпляр!» Усмехнулся Волод, разглядывая смотрителя музея. «Ну а я просто молчал, боясь разрушить хрупкую надежду на то, что этот меха именно тот, о ком я сейчас думаю». Смотритель подошел ближе. И снова прозвучал его звонкий, да в груди знакомый голос. «Еще перед вторжением темного эфира осколки будущего сказали мне, что явятся двое неспасенных, чтобы узнать, как мы спаслись. И вот вы явились. Мне пришлось долго вас ждать. Очень долго». После этих слов мое сердце снова пропустило удар. «Явятся двое неспасенных, чтобы узнать, как мы спаслись». Так прямо мог выражаться только один человек из всех, кого я знаю. Теперь не осталось сомнений в том, кто передо мной. Это Эсфирь. Эсфирь Бринер. И здесь ей уже 20 лет. Выходило так, что она ждала, когда я сюда приду, поэтому специально устроилась служить в этот музей. Да, никаких сомнений. Так мог поступить только истинный пророк, как бы он ни выглядел и как бы ни назывался. «А ты помнишь, как тебя зовут?» — глухим голосом спросил я. Она перевела взгляд сволота на меня, затем поправила очки без стекол на носу и ответила. «Соломон 4028». При Волоте я не стал ничего уточнять, хотя теперь никто бы не убедил меня в том, что это не эсфирь Бринер. Нет, это была именно она. Странно, что она не узнала во мне своего родного брата Алекса, а может, узнала, но не подала виду. По белому и безэмоциональному лицу Андрогина сложно было что-то понять. «А меня зовут Гедеон», — представился я. Она кивнула и посмотрела на Волота. «А вас?» «Волот», — прямо и просто ответил тот. Эсфирь опять кивнула и указала на высокие двустворчатые двери с позолотой. «Все здесь выглядело, как в старинных музеях. Лепнина, многоярусные люстры, мрамор, торжественность и тишина». «Тогда пройдемте дальше, спасенные, сказала эсфирь. «Здесь вы, наконец, узнаете, что такое спасение. У вас есть на это 52 минуты 15 секунд. 14. 13».